Несмотря на печальные хлопоты, Ира не смогла не отметить, что после развода с Наташей Вадим изменился в лучшую сторону. Лицо разгладилось, стало мягче, исчезли злые складочки вокруг губ, придававшие ему вид вечно недовольного брюзги. Он выглядел сытым и ухоженным, что, впрочем, вовсе не свидетельствовало об успехах в личной жизни. Вадим был аккуратным и хозяйственным, и умел сам позаботиться о себе. «Ты женился?» — не выдержав, спросила Ира. «Да. На ком? А тебе не все равно. Просто интересно. На женщине. Ты ее не знаешь». Он так явно не хотел обсуждать тему своей новой женитьбы, что Ира не стала настаивать. Наташка держалась молодцом. Никаких слез, никаких истерик. Саша и Алеша исправно ходили на учебу, один в институт, другой в школу. Смерть Галины Васильевны их не особенно взволновала, они так и не научились воспринимать ее как родную бабушку. Люся сидела в своей, точнее в Ирининой, комнате и всем своим видом выражала глубокую скорбь, выскренность, которой Ира ни минуты не верила. Люся может скорбеть только по себе самой и своему загубленному, никем не признанному таланту. А вот Катя искренне горевала, ведь она выросла на руках у бабушки. Девушка часами сидела в комнате, была львовной, на бабушкином диванчике и рыдала, уткнувшись лицом, то в шестяную шаль Галины Васильевны, то в ее теплый халат. В среду Наташину маму отпели в церкви, похоронили рядом с Александром Ивановичем, помянули дома по русскому обычаю с кашей и киселем. На поминках... Были только свои. Все подруги Галины Васильевны или уже умерли, или были настолько немощны, что не выходили из дома. Вадим тоже пришел, правда, только на отпевание и похороны, молча поцеловал Наташу, пожал руку Андрею Константиновичу, обнял сыновей, положил на свежую могилу цветы и исчез. Домой Ира, как и в предыдущие дни, вернулся около десяти вечера. Виктор Федорович молча смотрел, как она вынимает из сумки и складывает черный шелковый шарф, которым покрывала голову в церкви. «Тяжко было?» — сочувственно спросил он. «Ну, как сказать?» — Ира пожала плечами и улыбнулась. «Ничего. Когда умирают одинокие старики, похороны проходит спокойно. Никто не рыдает в голос, не бьется в истерике. Народу мало». «Погоди», — удивился свекр. «Я что-то не понял». Ты говорил, что ты мать твоей соседки, а теперь выясняет, что она была одинокой. Как же так? Ой, Виктор Федорович, к такому возрасту все становятся одинокими. Друзья умирают, а те, кто еще жив, уже не ходит, только родственники и соседи остаются. Нас всего-то и было девять человек. Вы ужинали? Да нет, как-то не собрался. Давайте я вас покормлю, только переодемся. Она сняла черные брюки и черный джемпер, задумчиво посмотрела на красивый пеньюар, решительно достала бирюзовые бриджи и домашнюю свободную футболку и закрыла шкаф. За три минувших дня они ни словом не обмолвились о случившемся. Говорили в основном о болезнях, старости, похоронах и всем прочем, что сопутствует смерти. Ира так и не поняла, то ли Виктор Федорович проявляет уважение к ситуации с соседкой невестки, то ли считает состоявшийся в субботу разговор единственным и последним, но в любом случае она не намерена форсировать события и навязывать любимому человеку выяснение отношений, если он сам того не хочет. Виктор Федорович был нежен и ласков, слова его были добрыми, а улыбка теплой — и ира совершенно успокоился он не собирается строить из себя холодного и отчужденного святошу осуждающий глядящего на распущенную невестку с вот своих непоколебимых моральных устоев он не тяготится ситуацией. его все устраивает он знает или по крайней мере догадывает что ира его любит этот двусмысленный факт не приводит его в трепет и негодование его все устраивает значит Точно так же все должно устраиваться ее. Да, они не будут спать вместе, но они все равно будут жить в одной квартире, сидеть за одним столом, смотреть друг на друга и радоваться. Может быть, это тоже счастье. Но умиротворенное состояние души длилось у Иры недолго. Оно закончилось, как только Виктор Федорович пожелал ей спокойной ночи и ушел к себе, не поцеловав щеку, как делал всегда на протяжении пяти лет. Она почувствовала себя почти оскорбленной. Он что же не доверяет ей? Считает ее совсем полной дурой, которая человеческих слов не понимает. Боится даже по-отечески поцеловать ее, чтобы не дать повод быть неправильным понятым. Ведь они же обо всем договорились. С утра Ира убежала на студию. На три дня Наташа объявила перерыв в съемках. но сегодня предстоит работать». Чтобы окончательно не выбиться из графика, в ближайшие дни из-за вынужденного простоя нужно будет снимать по 12 часов. День не сдался с самого начала. Оператор попал в транспортную пробку и опоздал на 40 минут. Актер Калугин, вызванный на одиннадцать утра, явился в половине двенадцатого в совершенно непотребном виде, опухший, с трудом трудоморочивающий языком, так что Наташе вместе с оператором пришлось срочно перестраивать всю сцену, чтобы снимать звезду экрана как угодно, только не крупным планом и не анфас. Вдобавок ко всему, едва закончили выставлять свет, на всей студии вырубилось электричество, которое чинили битый час. За этот час Калугин успел еще добавить. Наташа с трудом сдерживая, чтобы не дать ему в морду, отменила съемки эпизодов с его участием. Бедолага директор картины метался от телефона к телефону, разыскивая и вызывая на студию других актеров, чтобы окончательно не пропадал съемочный день. Актеры пришли, но поскольку к съемкам в этот день не готовились, то и роли не выучили. Ира... Наблюдая со стороны за зло и сдерганной Наташей, все выискивало момент, чтобы договориться с ней о встрече, но подходящей ситуации, как назло, все не было. В конце концов она решила не торопить события. Все равно в ближайшие дни Наташка будет снимать до десяти вечера, какие уж потом могут быть личные встречи. Она устанет, как собака, да и поздно будет. Ничего, с разговорами о любви можно и подождать. Улучив минутку, Ира схватила за рукав пробегавшего мимо нее директора картины. «Дай график посмотреть», — попросила она. График, переделанный с учетом трехдневного простоя, гласил, что в воскресенье предстоит съемка на натуре, место базы отдыха на Учинском водохранилище. В списке актеров Ира увидела и свою фамилию. Вот это, пожалуй, подойдет. На натурных съемках у режиссера обычно бывает свободное время — потому что природа — это же тебе не павильон, где все в наличии, все подключено. Пока идет техническая подготовка к съемкам, режиссер может позволить себе отдохнуть. Вот в воскресенье она и поговорит с Наташей. Но опять все получилось не так, как Ире хотелось. Началось все еще в субботу, с приезда Лизаветы. Виктор Федорович поехал в Шереметьево встречать жену, а Ира осталась дома делать уборку и готовить обед. Лизавета влетела в квартиру взбудораженная и тут же кинулась проверять, все ли в порядке, ведь она впервые оставила невестку на хозяйстве на такой долгий срок. Тут же выяснилось, что окна не вымыты, летние вещи не сданы в химчистку, а в открытой когда-то банке с солеными огурцами уже плавает плесень. Ну, неужели нельзя было доесть два несчастных огурца, чтобы не пропадали? С отчаянием приговаривала Лизавета, выливая испорченный рассол в туалет. — Я же говорила, чтобы ты обязательно сделала винегрет и покрошила туда огурчики. Я все лето, как каторжное, торчу по выходным на даче, делаю соленые огурцы и помидоры, а в результате все выбрасывается.